Поклонение черному буку с белым пятном на лбу и теперь процветало в Мемфисе. Местные греки пытались очеловечить культ Аписа, слив его в одно божество с Сирисом под именем Сераписа. Религия Эллина далеко ушла от первобытного зверобожия. Даже на Крите, древностью почти равнявшимся с Египтом, гигантские священные быки почитались лишь как символы Посейдона. Их убивали, принося в жертву на алтарях или игровых площадках. В Египте же Апис считался настоящим божеством, как и мерзкий крокодил или воющий по ночам камышовый кот. Все это не совмещалось с укоренившейся верой в особенную мудрость египтян. Афиненко осмелилась высказать свои сомнения главному жрецу Пта на приеме эллинских поклонников Сираписа. В пылу спора она довольно резко выразила отвращение к Сибеку, богу-крокодилу. Двое служителей этого бога, присутствовавшие при споре, возмутились, и Таис стала стыдно. В Коринфе ее воспитывали в уважении к религиям восточных стран. Только годы жизни в Афинах посеяли в ней презрение ко всему чуждому и непонятному для эллинов. Таис и не подозревала, как тяжко ей придется расплатиться за это несвойственное ей выражение афинского превосходства над всей остальной Айкуменой. Она уговаривала Эгисихору поехать в Ном белой антилопы, вверх по Нилу, чтобы посмотреть второе чудо света, описанное Геродотом, египетский лабиринт. Подруга отказалась наотрезно. И Таис отправилась в сопровождении Гессионы и верного Минедема, отпущенного стратегом по просьбе Гесихоры. Они плыли недолго. Всего 400 стадий, около 70 километров, вверх по реке и около сотни по каналу, в сторону знаменитого озера Мерида. В это время года соединительный канал и рукав реки заполнялись илом, а дорога становилась непроезжей. Таис со спутниками пришлось оставить судно и продираться по мелководью в легкой лодке, лавируя между зарослями тростников. К счастью, в это осеннее время отсутствовали комары, бич речных зарослей и озер Египта. Специально нанятый на поездку переводчик Мемфисский грек тревожно оглядывался, уверяя, что в окрестностях крокодила Полиса великое множество зухосов воплощении бога Себика. Некоторые из них по 20 локтей в длину, а два серых крокодила по 30 локтей живут здесь с незапамятных времен. Минедам наивно осведомился, почему за столько лет не убили вредных чудовищ. Он узнал, что если во время неожиданных спадов воды крокодилы, особенно молодые, гибнут, Завязая в пересыхающем иле Их трупы бальзамируют Целые склады крокодиловых мумий Хранятся в особых помещениях храмов Сибека В крокодилополисе, древнем хите Псенусерте И даже в лабиринте Как не спешили лодочники доставить путников к лабиринту пораньше Чтобы осмотреть его до темна Они прибыли туда только в середине дня Здесь, на священной земле, чужеземцам ночевать не позволяли. Разрешалось останавливаться лишь к синоне, гостинице, в восьми стадиях к северу, на том же перешейке между болотом и рекой, где стояли лабиринт и две пирамиды. Ученый-жрец из Гераклеополиса сказал Таис, что лабиринт воздвиг, как заупокойный храм себе Аменемхет Третий. Великий фараон умер по исчислению жреца за 400 лет до разрушения Кносса и воцарение Тиссея в Афинах, за шесть веков до Троянской войны и за полтора тысячелетия до рождения самой Таис. Не мудрено, что неробкая Гетера с трепетом вступила в бесконечные анфилады комнат лабиринта, примыкавшего к Белой пирамиде, вдвое меньшей, чем Мемфискии огромный коридор разделял лабиринт на две половины. Стены его были украшены изумительными росписями, яркие краски которых ничуть не поблекли за 15 веков. Здесь не было обычных канонических фигур богов и фараонов, принимавших дары, избивавших врагов, унижавших пленников. Вместо них – сцены быта, Совсем естественные, написанные с поразительной живостью и изяществом охота, рыбная ловля, купание, сбор винограда, пасть бар животных, танцы и праздничные собрания с музыкантами, акробатами и борцами. Таис словно очутилась в Египте того времени, запечатленным талантливым художниками по повелению мудрого царя. Из зала в зал без устали бродили Таис, Менедом и Дисиона между белых колонн, покрытых рельефными изображениями в обычном египетском стиле, по расписанным коридорам, по комнатам, украшенным фризами и орнаментами необычайной красоты, синими зигзагами, белым и лиловым узором, похожим на груботканные ковры, еще более сложными многокрасочными росписями. Утомленные глаза отказывались разбираться в хитросплетениях спиралей, завитков, колес с двенадцатью спицами, сказочных лотосов с красными чашами на высоких стеблях. Искусно сделанные прорези под каменными плитами потолков давали достаточно света, чтобы в верхних помещениях лабиринта не пользоваться факелами. По словам переводчика, Верхняя верхней части храма соответствовал такой же лабиринт нижних помещений, где хранились мумии священных крокодилов и находились особенно интересные древние святилища, расписанные изображениями ныне уже исчезнувших животных – гигантских гиенбареев и единорогов. Священнослужитель, ведший их по лабиринту, нижние помещения показывать не стал – объяснив это древним запретом. Чужеземцев туда не пускали.